«Нет!» – он смятение огляделся, а обычно румяное лицо побледнело. «Ботинки! Я и забыл!» Дейзи сделала шаг назад. «Вы думаете, его убил я? Да?» – голос Джеффри задрожал. «А его убили вы?» – опасные слова сорвались с языка сами собой. «Я не хотел!» – выкрикнул он, тяжело привалился к дверному косяку и спрятал лицо в ладони. «Не хотел! Просто кошмарный сон какой-то! Только не проснуться никак!» В нем не было злобы. Одно отчаяние. Дейзи больше не боялась. Она подошла к Джеффри, ласково положила ладонь ему на руку. «Не хочешь выговориться?» «Полиция все равно узнает, да?» – тоскливо спросил юноша. «Ну, раз уж я сообразила, то мистер Флетчер сообразит и подавно». Ботинки! Я забыл, что нельзя пойти на пруд прямо в коньках. <къех> Это точно. Дейзи не стала говорить, что забытые ботинки никуда сыщиков не вывели. После вскрытия появились новые улики. Аствик умер почти сразу после ужина. Утонул в своей ванне, а не в пруду. «Не в своей, ни здесь. А где? поразилась Дейзи. Если Астрик утонул не в своей ванной, то Джеффри попадает под подозрение не больше, чем любой другой. Вот только Джеффри почти сознался. Он в ужасе посмотрел на Дейзи. «Вы решили, что я просто вошел сюда и утопил его? На ровном месте? Хладнокровно?» «Нет, я не сомневалась, что он тебя спровоцировал», — уверила она. «В смысле, и повел себя еще, еще хуже, чем всегда». «Но что произошло? Если не здесь, тогда где?» «Я расскажу, все объясню, но детектив еще не вернулся?» «Старший инспектор?» «Еще нет», — с опаской подтвердила Дейзи. «Он должен быть с минуты на минуту». «Позвольте, я расскажу вам до его приезда, и пусть отец тоже услышит. Прошу вас». «Конечно, он, наверное, у себя в кабинете. Пойдем». Они молча пересекли коридор. Перед лестницей Джеффри остановился и тихо, отчаянно попросил. Вы объясните все за меня мистеру Флетчеру. У меня не хватит сил рассказывать дважды. О, Он просто задаст мне потом уточняющие вопросы. Объясню, если пожелаешь. Но не могу обещать, что он не захочет услышать все это от тебя самого. Наверняка захочет. Тогда дождемся его? Нет. Нельзя, чтобы отец узнал от посторонних. Взгляд Джеффри молил. И, И, пожалуйста, будьте рядом, когда я ему скажу. «Я тебя не брошу!» Чтобы Джеффри не натворил, сейчас он был просто несчастным беззащитным мальчиком, лишенным материнской поддержки. Душу Дейзи переполняла жалость. Они спустились по лестнице, миновали парадный зал. В кабинете графа было пусто, если не считать охотничьих собак кисти лансера, взиравших со стены с аристократическим равнодушием. В библиотеке по соседству тоже никого не оказалось. Джеффри потеряно посмотрел на Дейзи. «Нет нужды впутывать слуг, решительно объявила она. «Ты жди здесь, а я и поищу лорда». Джеффри молча кивнул, подошел к окну и невидящим взглядом уставился на унылую морость за стеклом. Дейзи закрыла двери кабинета и нерешительно помедлила. Звонить колокольчик из личного кабинета графа ей не хотелось. Лакей сразу поймет, что у Джеффри для отца какие-то важные новости». Она не тешила себя надеждой, будто происходящее удастся скрыть от слуг. На этот счет Алик развеял все иллюзии. Но чем позже прислуга узнает, тем лучше. С другой стороны, если по всему дому искать лорда Вентуатера, это вызовет удивление и любопытство. Лучше спросить, где сейчас граф, и самой пригласить его для уединенного разговора. Да, такое подозрение не возбудит. Дейси поспешила в холл. Дежурный лакей разводил огонь в огромном камине. Услывшись шаги, слуга выпрямился. — Чем могу служить, мисс? — Вы не знаете, где лорд Вентотер? — В конторе, мисс. В глазах лакея блеснуло любопытство. Лицо же сохранило каменную невозмутимость. — Его светлости что-нибудь передать? — Спасибо, я сама. Только будьте добры, подскажите дорогу. Дейзи почти бежала. — Да сколько же здесь коридоров! Не стоит надолго оставлять Джеффри одного в тревожном ожидании. Кроме всего прочего, он может струсить и замкнуться. У Дейзи возникло отчетливое предчувствие, что всем будет лучше, если она узнает правду раньше Алика. Вот, наконец, и контора. Дверь приоткрыта, и слышится голос графа. Дейзи постучала, и лорд нетерпеливо крикнул «Войдите!» Небольшая комната напомнила Дейзи рабочий кабинет ее отца Фэр Акерси. На полках в организованном беспорядке красовались книги по сельскому хозяйству, журналы, наградные ленты и кубки, конторские книги. Стены покрывали карты. На столе высились бумаги и стопка оплаченных чеков, насаженных на наколку. В центре лежал открытый учетный журнал. За столом сидел незнакомый Дейзи-мужчина. Напротив него лорд Вентотер со старшим сыном. При ее появлении мужчины встали. Джеймс неуверенно улыбнулся Дейзи. Она оставила улыбку без внимания. Джеймсу Дейзи жалости не испытывала. «Лорд вендотер можно мне с вами поговорить?» Граф пытливо вгляделся в ее лицо. Его взгляд помрачнел. «Разумеется, мисс Дел Римпл». Хозяин дома вышел вслед за гостей в коридор, закрыл за собой дверь. «Господи, что говорить? Как подготовить графа к ужасному потрясению?» Мысли Дейзи смешались. «Вы не могли бы пройти сейчас к себе в кабинет?» «Сейчас со мной!» «Еще одно тело?» ахнул его светлость. «Нет!» Дейзи в порыве сострадания коснулась руки графа. «Нет, ничего такого, ну лучше пойдемте». «Хорошо». Он на минуту заглянул в контору и велел своему наследнику и управляющему продолжать без него. Затем они с Дейзи в молчании проделали весь путь в холл, откуда в кабинет. Джеффри так и стоял у окна, понурив плечи и устало прислонившись лбом к стеклу. При появлении отца с Дейзи он повернулся и выпрямил спину. «Сэр, я...» — голос его дрогнул. «Я должен вам кое-что сообщить. Мальчик мой дорогой...» Позабыв про Дейзи, граф шагнул к младшему сыну и чуть ли не с мольбой протянул к нему руки. Последовало крепкое рукопожатие двух английских джентльменов, которые не способны обнять друг друга даже в минуты острого отчаяния. Затем лорд Подвел Джеффри к кожаному темно-бордовому креслу у камина, усадил, налил сыну Бренди и сам опустился в кресло напротив. Дейзи отступила вглубь комнаты к дощатому стулу за письменным столом. Граф сидел к ней спиной, а гости он, казалось, позабыл. Джеффри же, наоборот, поискав Дейзи глазами, затем глотнул Бренди, расправил плечи и, готовый покаяться и достойно принять наказание. «Его ведь воспитывали порядочным человеком!» «Отец, я должен объяснить. Погоди!» В дверях возникла Анабель. Джеффри вскочил. «Нет, вы не имеете к этому никакого отношения!» Она быстрым шагом пересекла комнату и встала рядом с мужем. «Мой милый мальчик!» — с чувством произнесла Аннабель. «Даже не мечтай, что я позволю тебе взвалить всю вину!» На себя.